Глава 7. Последний рейд Левиафана. Декабрь 2621 года. Легкий авианосец Дзуйха, планета Инда, система Альцион. Космическая экспансия человечества поставила множество вопросов, новых, практически немыслимых в эпоху, не знавшую рева гидрозиновых ускорителей. Да, именно практически, в силу их крайней непрактичности. Ведь философия, чтобы они ни говорили, остается сферой человеческой мыслительной деятельности, привязанной к практике повседневности, гораздо сильнее, чем того хочется самим философам. Средневековые схоласты выясняли, сколько ангелов помещается на острие иглы. Они решали вопрос духовной практики, которая была для своего времени такой же обыденной повседневностью, как чистка зубов для нас. Вопрос, кстати, был решен. Ангел – существо бестелесное, пространственный ноль. Острие иглы – точка, то есть фигура, не имеющая площади. Значит, все ангелы, какие есть, могут уместиться на острие иглы. Средневековые схоласты таким образом положили начало дифференциальному счислению. В уста наивных атеистов 20 века миф вложил опокрифическую фразу майора Гагарина. Я был в космосе, но Бога там не видел. Да, космос изменил религиозный креационизм, вернув его во времена Инквизиции, когда церковь и наука еще действовали симфонически. Первые находки ксеноследов заострили вопрос «Кто наш творец? Почему образу и подобию созданы чужие, столь на нас не похожие?» Вопрос относительной абсолютной морали. Насколько 10 заповедей действительны в системе Вайтштраль или Чарукской Транжьет-У? Эти и многие другие вопросы Великораса ставит и решает в бесконечном своем любопытстве. Их мы и рассмотрим на страницах этой книги, ведь я тоже любопытен. Однако мое любопытство в достаточной мере сковано опытом духовного благоразумия, чтобы не задаваться вопросом, Что я увижу, если сумею открыть глаза среди зыби x матрицы Философия космической морали. На основе записок лейтенанта н а Самохвальского. После гибели автора данные записки были найдены и обработаны А.Р. Пушкин. Никто не видел и не мог видеть, как Левиафан шел через x матрицу Корабль, обращенный в ничто, в пространстве, которое есть ничто. Магия трансмутации, алхимия космической эры, позволила возбудить люксогеновые шашки, разобросшие сущность на дробный, бесконечно повторяющийся фрактал. В складке фрактала ушло километровое стальное тело корабля. Там, за горизонтом всех событий, махина попала в космос без звезд, где есть тени, видение всего того, что было, есть и еще будет. Неодолимая инерция их движения понесла превращенный в ничто Левиафан через сотни парсеков за короткие минуты. В недрах потаенной планеты Инда системы Альцион спали титанические механизмы, огромный контур циркуляции. Он шел вдоль экватора на глубине в километр. Сверхпроводящие катушки разгонного механизма спали. Спали и ждали. Спал эллиптический гиперболоид, спрятанный в тектоническом разломе межскал Зеркало 10 на 10 километров. Невозможно контролировать всю сферу планеты даже в обычном пространстве. Нет таких систем ПКО. Тем паче невозможно контролировать Х-матрицу, зону полной, почти полной свободы. Партнеры-прерыватели ягнут тоже не могли этого. Нарушить законы мироздания дано было лишь единому повелевающему информаторию Вселенной. Почти все могли притечь. Партнерам-прерывателям было дано лишь кое-что. Они не пытались закрыть всю сферу системы Альцион контролирующими полями. Слишком затратно, да и незачем. Но они закрыли планету в оптическом, гравитационном и радиодиапазонах и они поставили узконаправленный гиперболой. Когда Левиафан скользнул по x матрицам когда Икс-двигатели сотворили чудо, под матерыми базальтами Инды, изрытыми позитронными бурами больших пожирателей, сотворилось иное, злое чудо. Транслюксоген, совсем немного, всего 4 килотонны, брызнул под адским давлением из танков по периметру экваториального канала. Электромагнитные катушки ожили и благодарно приняли ток. Трансвещество, полученное при температурах и давлении ударного фронта сверхновой, забурлило, вспенилось и понеслось по контуру циркуляции, все ускоряясь. Когда скорость обращения достигла около световых показателей, блокиратор гиперболоида, квадрат тормозных стержней километровой площади, поднялся из активной принимающей зоны, окруженной миллионами тонн эсмеральдита. Заработал пионный реактор, подавая ток на контур, где мгновение образовалась направленная виртуальная масса, равная массе планеты, и зеркало мазнуло по туманному небу невидимым колдовским конусом. Грандиозная энергия разогнанного транслюксогена была сконцентрирована гиперболоидом и выплеснулась на миллиарды километров далеко за пределы притяжения Альциона. А там, в Х-матрице, складчатой по природе, поднялась суперскладка, гребень, который торчал среди единообразия фрактала, как указательный палец над кулаком. Бесконечные минуты шла сия дробноразмерная волна через ад Х-матрицы, Левиафану не повезло столкнуться с системой пассивной безопасности стоянки Ягну. Рейдер, по сути, не летящий, а падающий в подпространство. Меж его складок напоролся на асимметричную стену, невозможную в природе фрактала. И он рикошетом вылетел из X-матрицы. Дьюары X-движения не выдержали нагрузки, которая скачком превысила допустимые нормы на порядок. Корабль кувырком вышел в обычную эвклидовость. Члены экипажа, от капитана до механика, вдруг превратились в безвольных амеб, которые видели, как их судно несет прямиком в атмосферу неведомой зловещей планеты и не могли пошевелить даже пальцем ради своего спасения. По отсекам метался лишь одинокий инженер Степан Павлович Приходько, не помнящий, что случилось с двигателями, кораблем, экипажем, икс-матрицей, непостижимой и незыблемой. Он пинками загнал мычащих коллег в бронированную цитадель центрального отсека и заблокировал переборочные ворота снаружи. Сам же припустил в двигательный бороться за живучесть, пытаться реанимировать хоть что-то, что на этом несчастном корабле еще могло работать. Практическая астрография не радовала. Совсем не радовала. Я стоял в полном одиночестве над стационарным планшетом, так и это вертя голограмму системы Альцион. Планшет жил в ученой выгородке склада номер 5 на Грозном. Эскадрилья особого назначения сидела, а также лежала, слонялась и разлагалась в расположении 13-го сектора Новогеоргиевского космодрома. Вовсе не потому, что мы к земле прикованы туманом, как поется в древней песне. С тех пор как теноты легли на бумагу, минули века, и для флугеров нет нелетной погоды. По крайней мере, если мы говорим не об атмосфере газовых гигантов. А вот нелетное состояние очень даже есть. Нас всю эскадрилью будто обухом по голове хватили, тогда бараш из четырех разведывательных зондов сообщил, Левиафан в расчетной дельта-зоне не появился. Следовательно, мы остались без главного начальника. Хотелось надеяться, что временно. Однако с надеждами выходило не очень. Лично у меня уж точно. Два вопроса, связанных с воинской практикой, стали как... Э, в общем, крепко встали, как зверь на 12 часов. Первое. Как воевать будем? Нам даже никто приказа отдать не мог. Ведь официально мы не только никому не подчинялись, мы даже не существовали. Второе следовало из первого. Что будет с нами? Ну вот так по-простому. Пока нас прикрывала могучая тень товарища Иванова, мы были секретными пилотами особого назначения, такими таинственными, что даже Габ не смел очерикнуть. Кто это оккупировал родной сектор 13, и здрасте не говорит. А теперь? Куда нас всех без отца-командира, учитывая, ой, какие непростые биографии? И понесло же тебя, товарищ Иванов, к черту на рога, думал я. Самурай, блин, монополь дирока тебе в пульсар. Я ворочил голограмму сбоку бок Вот Альцион. Ладонь на себя, пальцы в стороны. Увеличение и приближение. Голубой гигант. Щелчок, и возле картинки возникла сопроводительная цифирь. Класс в 93 Ничего особенного. Вот береника, с которой мы недавно столь удачно слиняли. Еще пять дышек на дальних, очень дальних орбитах. Бесполезные скопления льда и пыли, вроде нашего Плутона. не планеты, ни доразумения. Пояса астероидов. Что-то их многовато в системе. Ягно над чем-то потрудились. А вот жирный, очень жирный газопылевой диск. Его внутренний край сереет примерно в 10 миллионах километров от Береники. Над диском должен был материализоваться Левиафан. И не материализовался. Тысячи парсеков от Солнца. Тысячи парсеков от Грозного. Далековатое. Естественно, никакие наши средства обнаружения не могут контролировать на таком расстоянии выход корабля из x матрицы. Но в ходе первого рейда нами были выпущены в систему Альцион четыре больших БПКА, просторечие разведзонда Метеор. В числе прочего, они должны были засечь прилет Левиафана и сразу же отбить нам депешу по X-связи. Да и сам Левиафан на связь обязан был выйти. Это же вам не жене забыть позвонить, что тоже свинство, не спорю. Но подобная забывчивость на службе не просто свинство, а преступление. Ну и куда же вы делись, черти? Такая мысль мучила ни одного меня. Причем я уверен, что люди более звездатые погонами мучились куда сильнее. Где, где они с крупнокалиберной компетентностью? Венесон мыслям чавкнуло кольцо сфинктерного входа. Ученый хлам располагался в обычном для нас надувном модуле со всеми туристическими последствиями для антуража. Здравствуй, Андрей. Наши вам. Андрюша. Салют, лейтенант. Я обернулся. Пожалуйте, Ревенко, Разуваев и Космолинский, непонятного звания гражданин в штатском, который заведовал у нас наукой. Андрюша — это, конечно, прекрасный капитан Браун-Железнова. Теоретически, Андрюша меня мог приласкать и Сантуш, но из уст Александра оно гораздо приятней. Капитан выглядело нехорошо. Прическа в растрепе, глаза красные. Сразу видно, плакала. Поручкались. Зареванные глаза Сэша сообщили, что сегодня я именно Андрюша, то есть дробь службе. «Уникаешь?» — поинтересовался космалинский засовывая ученые руки в голограмм. «Скажи, Саша, что, никаких вестей?» — спросил я, проигнорировав риторический вопрос науки. «Молчат проклятые». Сеня Разуваев обнял ее за плечи, тряхнул неуставным своим чубом и принялся утешать. «Ой, ну шо ведь товарищу капитан капитану? до наша вон куда шнобель сунула. Тут бикицер не выйдет, далековато. Еще двух суток нет, а вас уже шчевает як на волне. Спокойней, треба. Ударение на первое е, одессит мля. Саша вежливо, но настойчиво спихнула его руку и отошла в сторону. В мою сторону. За что ей огромный мерси. Однако непорядок, констатировал Ревенко, как водится, бдительный. Я понимаю вышли в дельтазон напоролись на неприятности все умерли но их связь то есть метеоры летают сообщение послать у кого жена брат мы не вернемся назад Зато будет знатный кигельбан и старший ответил есть капитан машинально продолжил цитату Космолинский, гипнотически и бесполезно вращавший голограмму Делать этого явно не следовало, так как капитан у нас был совсем не такой железный, как в бессмертном стихе. Саша всхлипнула, уложила лицо в ладошки и принялась дрожать. Галантный одессит Разуваев моментально смахнул с банки стопку планшетов и усадил ее, всячески ободряя. — Да они же не за отцей говорили. — Цэш пустой базар. Цэка вести ради разговору. — Да только и смог сказать ваш покорный слуга, беспомощно посмотрев на Сашу. «Слушай, артём а вот если предположить, что Левиафан из их матрицы вообще не вышел? Ну вот так, вошел и там остался. Это же пространство дробной размерности, без его знает, как там оно». «Бред!» — прокомментировал космалинский «Ты в академии своей вообще чему учился, голубь мира?» Это Ревенко, которому и был адресован вопрос. Ладно, ладно. И аж так, в формате предложения. Мне пришлось для надежности отрицать свои слова взмахами ладоней.